Глава 21. 16 октября 1943 года. Чернобыль. Солнце уходило к лесу, но всё ещё заметно припекало. Уютно пахло угольным дымом и криозотом. Эти запахи напоминали о счастливом времени летних каникул, когда мы всем детдомом выезжали в пионерлагерь. У платформы стоял паровоз, в его разогретом нутре что-то клокотало и щёлкало, как в только что снятом с огня чайнике. Под платформой, где земля не была залита бетоном, Торчали густые метелки желтой травы, и меня так и подмывало поджечь эту пересошенную солому, чтобы вспомнить еще один детский запах. Я развалился на постели на телогрейке в тени вышки. Все тело ныло от усталости, но усталость это была правильная. Под такую усталость, как нельзя, лучше идет перекор Рядом свесив ноги с края платформы сидел Попов. Он был непривычно серьезен и без этой своей радостной улыбки совершенно не походил на себя. Солдат коротко и быстро затягивался, украдкой поглядывал на меня. Я подловил один из таких его взглядов, и ему ничего не осталось, как вступить в разговор. «Товарищ лейтенант, но ведь взрывателей нету!» — жалобными нотками в голосе сообщил он. «Нету!» — беспечно согласился я. «А зачем вы меня тогда за паровозом посылали да к паровоз-то, Вася, тут самое главное!» Но взрывателей же нету. Причем тут взрыватели? Ты подумай, какой богатый будет взрыв. Как причем? Я вам скажу по секрету, как родному, кому-то ведь надо этот взрыв создать. Это вопрос интересный, но не ключевой. Ты согласен, что шанс слишком хорош, чтобы его упускать? Я могу галопом сбегать до наших, принести нужные детонаторы, чтобы рвануло от удара или еще как. Сапёры знают, они подскажут. Не пойдёт, Василий. Сейчас уже почти четыре. Пока туда-сюда до ночи не управишься. А когда Кламер не вернётся, они тревогу поднимут. И тогда до ганцев не доберёшься. Я быстро бегаю. Да нет, не вариант. Но ты всё равно беги. Надо наших предупредить, чтобы не растерялись, когда рванёт. Добили бы эту сволочь. Попов ничего не ответил, только проводил взглядом Андреева, как раз вынырнувшего из темноты тоннеля на залитую солнцем площадку. Вслед за лейтенантом, пятясь, появился Коваль. Он тянул катушку с полевкой, провод плавно синусоиду ложился на землю. Сержант присел на корточки и принялся крепить провод клеммом динамомашины. А идея моя была проста, как все гениальное. После того, как мы от всей души заминировали подземную лабораторию, У нас имелось еще 36 ящиков взрывчатки. Помимо взрывчатки у нас имелся паровоз. Причем не просто паровоз, а именно тот паровоз, который прекрасно знаком засевшим на берегу Припяти немцам. Если загрузить на него взрывчатку, подвести поближе к фашистам и взорвать, все их позиции накроются медным тазом. Ну, может быть, не все, однако же, большая часть, точно. Так чего тут думать? Коваль привел возражение практического толка. Он справедливо указывал на отсутствие дистанционных детонаторов. То есть для того, чтобы взорвать паровоз, требовалось, как он выразился, личное присутствие. Попросту говоря, нужен был человек, который подаст ток на детонатор. А лейтенант Андреев тот был категорически против самой идеи. Вот и сейчас, дождавшись, пока Коваль закончит с проводом, он сказал ему пару слов. И они вместе двинулись к нам с Поповым. Лейтенант по пути махнул рукой старику-машинисту, и фюрер, спрыгнув из кабины на платформу, Затопал по железу, нелепый в своем меховом зипуне на таком солнце. Попов нервно прикурил еще одну папиросу, а я спокойно откинулся на телогрейке. Подложил руки под голову и, высмотрев высоко в небе двух еле видных ласточек, принялся следить за их полетом. Шаги приблизились и стихли. Я смотрел в небо. Черкнула спичка и потянула ужасным охорочным перегаром. Фюрер засмолил свою козью ножку. Потом еще спичка. Это, надо полагать, прикурили наши гости из будущего. Ласточки продолжали нарезать плавные круги. «Послушай, Леша», — нарушил молчание Андреев, — «оно тебе надо?» «Оно всем нам надо», — заявил я. «Всему прогрессивному человечеству». «От ничего не изменит». «То есть как это?» От неожиданности я забыл играть в безмятежности и повернулся к ним. Коваль с Андреевым стояли против солнца, старик сидел на платформе рядом с Поповым, держа в руках самокрутку совершенно негуманных размеров. Воня перекрыла даже густой запах паровозного угля. «Скинуть целый немецкий полк с позиции — это, по-твоему, ничего не изменит?» — переспросил я. «Как ты собираешься это устроить?» — угрюмо спросил Коваль. «Сам на паровозе поедешь?» «Меня, хлопцы, сейчас вот что интересует». Подал голос дед. «Вы мой паровоз в расход пустить собрались, что ли, так? А разрешение спросили?» «Дедушка старый ему все равно», — напомнил Коваль Слава частушки. Старик по лошадинам умотнул головой, хмыкнул в борду что-то невнятное, укутался таким облаком дыма, что Попов даже закашлялся. А мне стало жалко деда. Я представил, какие чувства он должен испытывать к машине, на которой проработал всю жизнь. «Поймите, ребята...» «Ведь у нас сейчас есть практически стопроцентная возможность уничтожить этих гадов», — сказал я напористо. «Я тебе уже говорил», — ответил Андреев. «Это все мелочи на фоне того, что будет. Ты понимаешь меня?» «Все складывается из мелочей. Но вот ты сейчас уйдешь, и фашисты продолжат убивать наших». «А наши фашистов — это война опер. Чего ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ни одной сволочи не осталось, понимаешь?» а толку «Всех укатает армада, национальность не спросит, не согласен?» «Согласен», — кивнул я. «Но с оговорками. Ты же русский вроде». «И чего?» — лейтенант непонимающе посмотрел на меня. «Это я так уточняю, мало ли. Хочу тебе историю рассказать для ясности. Будешь слушать?» «Ну давай», — дернул бровью Андреев. «Спасибо. Итак, мы когда на фронт ехали, меня я осколком задел. Повадился, понимаешь, немец бомбить переправу. Но да не в этом дело. В госпитале покантовался, то и сё выписался и к нашим на перекладных. Вдоль недавней войны. Много насмотрелся, много наслушался. И колодцы, заваленные трупами, видел, и всё такое прочее. И вот как-то дорогу пришлось уточнять у девчины одной. Молодая такая, знаешь, в самом соку, глаза громадные на пол лица. Только их и видно, потому что в платок кутается. И говорила невнятно, неразборчиво, еле разобрал. Присмотрелся, рот порван до уши, шрамы, как узор на все щеки. Вот она платком и прикрывается, стыдится. «Это, значит, первая оговорка. Понял?» «Понял», — кивнул Андреев, слушавший очень внимательно. «Молодец», — похвалил я. «Тогда слушай вторую оговорку. Постучался, значит, я в хату передохнуть. Отворила старушка такая вся сгорбленная, старая, подслеповатая. Впустила. Сижу на лавке у стола. Хозяйка кипятка принесла, я разложился с корчами своими. Приглашаю вместе пообедать. Бабка отказывается, но из-за навески достает девчонку малую лет. Наверное, 5-6 не больше, и ко мне толкает. Я ей кусок сахару протягиваю, она берет и говорит «Данки». И приседает так культурно на своих тощих ножках. «Данки, понимаешь?» И поэтому сейчас мне ответь, откуда ты взял такую глупость, что все это мелочь? Андреев посмотрел на меня. Посмотрел, да и отвел глаза. Но тут я наткнулся на красное лицо Коваля. И оно мне очень сейчас понравилось. Злое, жесткое, во взгляде та самая правильная интонация, которую не раз подмечал у самых разных людей, солдат и командиров, попутчиков, что двигались вместе с нами через отбитую немцев украинские деревни. А старик-фюрер сидел, сгорбившись, рассматривал свои стоптанные сапоги и даже про самокрутку забыл. «Ну а ты, дедушка!» — окликнул я его. «По-прежнему веришь в хороших немцев?» «Верю», — пробормотал он себе в бороду. «Подскажи тогда, как их, одноплеменных, зверей отличить?» — весело предложил я. «А то не ровен час, не удержимся, всех перестреляем. Перед потомками стыдно будет». И тут он догадался посмотреть на меня внимательно и долго. Я, наконец, увидел, что в глазах его отображается понимание. Кивнув старику, я снова откинулся на спину и попытался найти своих ласточек, но небо опустело. «Покажи мне, как работает твоя адская машина!» — услышал я голос деда. «Ты о чем, фюрер?» — не понял Куваль. «Как взрывчатку взрывать?» «Зачем тебе?» — Куваль все еще не врубался. «Я паровоз поведу!» Возникла долгая пауза, наступившая тишину сломали раскаты артиллерии, долетевшие с берега. Я посмотрел на часы, ровно четыре. Немцы, как всегда, соблюдали точность. Ничего, будет вам вечером сюрприз. «Ты хорошо подумал», — услышал я голос Андреева. «Дедушка старый, ему все равно», — ответил старик.